Глава 10. Эпиграф Как вещи ворон вьется над землей, и в клюве предсказанию больному Несет в ночи глухой и молчаливой, болезнь роняя с глинцевитых крыльев, так мчится прочь, измученной ворава, Устало проклиная христиан. Марла мальтийский еврей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 К сожалению, я не могу ограничиться таким заявлением. Я не только по имени, но и на самом деле лишен наследства и принужден сознаться, что господа рыцари весьма обяжут меня, если выкупят своих коней и оружие, ибо даже и то, которое я ношу, я не могу назвать своим». «Нам поручено, — сказал оруженосец де, Фрон де Бефа, предложить вам по сто цехинов выкупа за каждого коня вместе с вооружением.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 Затем рыцарь обратился к Болдуину, оруженосцу Бриана де Богильбера. «От вашего хозяина я не принимаю ни доспехов, ни выкупа. Скажите ему от моего имени, что наш бой не окончен и не кончится до тех пор, пока мы не сразимся и мечами, и копьями, пешие или конные. Он сам призвал меня на смертельный бой, и я этого не забуду».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 Выдержит и розги и скрипки, не хуже любого Борова из моего стада. Поверь, я вознагражу тебя за те опасности, которым ты подвергаешься из-за любви ко мне, Гурт», — сказал рыцарь. «А пока что возьми, пожалуйста, десять золотых монет». «О, теперь я богаче», — сказал Гурт, пряча деньги в сумку, «чем любой рап или свинопас во все времена». «А вот этот мешок с золотом», — продолжал его хозяин, — «снеси в Ашбе».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 «Худшее зло для нашего племени в том и состоит, что, когда нас оскорбляют и грабят, все кругом только смеются, а мы обязаны глотать обиды и смиренно улыбаться». «Полно, отец!» — воскликнул Ревекка. «И мы имеем некоторые преимущества. Правда, эти язычники жестокие и деспотичны,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 «Восемьдесят цехинов. Тут уж мне ни одного гульдена-барыша не перепадет. Найдется у тебя столько денег, чтобы расплатиться со мной?» «Только-только наберется», — сказал Гурт, хотя еврей запросил гораздо меньше, чем он ожидал. «Да и то мой хозяин останется почти ни с чем. Ну, если это твое последнее слово, придется уступить тебе». «Налей-ка себе еще стакан вина», — сказал Исаак. Маловато будет 80 цехинов. Совсем без прибыли останусь. А как лошадь, не получила ли она каких-нибудь повреждений? Ох, какая жестокая и опасная была схватка! И люди, и кони ринулись друг на друга, точно дикие быки бышанской породы. Немыслимо, чтобы коню от того не было никакого вреда. Конь совершенно целый здоров, возразил гурт. Ты сам можешь осмотреть его.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 «Что и говорить, превосходный молодой человек!» «74». «Эта монета немного обточена сбоку». «75». «А это и вовсе лёгкое». «76». «Если твоему хозяину понадобятся деньги, пускай обращается прямо к Исааку». «77». «То есть, конечно, с благонадежным обеспечением».